Вечером, когда мы после ужина рассуждали на эту тему, Джордж рассказал нам прелюбопытную историю, пример того, до какой невероятной забывчивости могут дойти двое людей, тянущих бичеву. Однажды вечером рассказывал Джордж, ему и трем его приятелям пришлось подниматься от Мейденхеда вверх по реке на тяжело нагруженной лодке. Немножко выше кукомского шлюза они увидели молодого человека и девушку, которая брили по тропинке, углубленная в какую-то, по-видимому, необычайно интересную и захватывающую беседу. В руках у них был багор, а к багру привязана волочившаяся за ними бичева, конец который уходил в воду. Лодки поблизости не было. Вообще ни одной лодки не было на горизонте. Очевидно, когда-то к этой бичеве была привязана лодка, но что с ней приключилось, какая страшная участь постигла ее и тех, кто в ней оставался, это было покрыто тайной. Однако, что бы ни произошло с лодкой, ее судьба ни малейшим образом не волновала молодую чету, тянувшую бичеву. У них был багор, у них была веревка, а до остального им не было дела. Джордж хотел было крикнуть и привести их в чувство, но в эту минуту его осенила счастливая мысль, и он удержался. Он схватил багор, наклонился и выудил конец бичевы. Он и его товарищи сделали на ней петлю и накинули на свой флагшток, а потом убрали весла, уселись на корме и закурили трубки. И юная парочка протащила этих четырех дюжих парней тяжелую лодку до самого Марло. Джордж уверял, что он никогда не видел в человеческом взгляде столько сосредоточенной и задумчивой скорби, как у этих молодых людей, когда, дойдя до шлюза, они поняли, что Последние две мили тянули чужую лодку. Джордж считал, что если бы не облагораживающее влияние любимой женщины, молодой человек дал бы волю языку. Первой пришла в себя барышня. Ломая руки, она воскликнула. О, Генри, где же в таком случае тетушка? Ну и как, нашли они в конце концов эту старушку? Спросил Гаррис. Джордж сказал, что ему это неизвестно. Другой случай опасного отсутствия гармонии между влекущим и влекомым довелось однажды наблюдать мне самому вместе с Джорджем около Уолтона. Это было там, где бичевник совсем близко подходит к воде. Мы устроили привал на противоположном берегу и любовались видом. Вдруг на реке появилась лодка. Она неслась на бичеве, влекомая могучей ломовой лошадью, на которой сидел крохотный мальчуган. Пятеро парней расположились в лодке в мечтательных и безмятежных позах. Особенно беззаботный вид был у рулевого. Вот было бы здорово, если бы он сейчас положил руль не на ту сторону прошептал Джордж, когда они проплывали мимо. И в тот же миг это случилось. И лодка наскочила на берег с таким треском, как будто одновременно лопнули на ветру 40 тысяч парусов. Два пассажира, корзина с провизией и три весла тут же вылетели из лодки с левого борта и очутились на берегу. Вслед за этим еще два пассажира высадились на берег с правого борта и шлепнулись среди багров, парусов, саквояжей и бутылок. Последний пассажир проехал еще 20 ярдов и только тогда вылетел на берег головой вперед. Это, видимо, облегчило лодку, и она помчалась еще быстрее. Мальчишка гикнул и пустил своего коня вскач. Пострадавшие пришли в себя и, обалдело уставились друг на друга. Лишь через несколько секунд они сообразили, что с ними случилось, а когда сообразили, принялись кричать во всё горло мальчишке, чтобы он остановился. Однако он был слишком увлечен своей лошадью, чтобы слышать. Тогда они помчались вслед за ним, и мы с интересом наблюдали эту картину, пока они не скрылись из виду.